а также о многом ином, изложенном бывшим швамбранским адмиралом Арделяром Кейсом, ныне живущим под именем Льва Косиля, с приложением множества тайных документов, мореходных карт, государственного герба и собственного флага.